Глава двадцать восьмая. Малышке шёл тринадцатый год, когда она окончательно замкнулась в себе. Теперь до неё было совсем не достучаться. И за дня в день она сидела на диване в детской, уставившись в стенку, и ничего не делала. Не напевала не разговаривала, и даже почти не шевелилась. Кормить её приходилось с ложечки, причём всё тем же детским питанием. От взрослой пищи, она по-прежнему отказывалась. Какое-то время всё так и продолжалось без изменений, и ленард с Лайлой испугались не на шутку. Даже всерьёз задумались, они отвезти ли её в больницу, выбрать город подальше от дома и оставить её там, передав на попечение специалистам. Но уехать и так никогда и не узнать, что с ней стало? Нет, они не выдержат. Поэтому решили... Ещё подождать. А ведь всё шло совсем неплохо. Малышка выучилась печатать на машинке, смогла самостоятельно составлять слова и целые предложения. Четыре месяца она сидела и скрупулёзно перепечатывала каждую букву, каждое слово из старого номера вестника Нортелье. Статьи, объявления, реплики героев комиксов, программу передач, абсолютно всё. Получилось... шестьдесят печатных листов. И вот когда этот масштабный проект был окончен, с девочкой что-то случилось. Первым звоночком стало поведение малышки. Однажды утром Лайла спустилась в подвал и увидела, что девочка снова что-то ищет. Она заглянула в барабан стиральной машины, потом в сушилку и корзину для белья. — Что-то потеряла? — поинтересовалась Лайла. но малышка, как обычно, проигнорировала вопрос. На другой день, притаившись у двери в мастерскую, Лайла наблюдала, как девочка обшаривает каждую полку, выдвигает каждый ящик. Точно так же она искала в детстве, точно так же когда-то искала Лайла. С возрастом малышка ещё больше похорошела. Очень тоскливо было наблюдать, как это милое существо с золотыми кудрями бесцельно мечется в поисках чего-то несуществующего, будто заключённый в клетку лебедь. Контраст между тёмным мрачным подвалом, скрежетом ящиков с никогда не использовавшимися инструментами и светом, исходящим от рассыпавшихся волнами по плечам кудрей, был разительным. Лайла постучала по дверному наличнику, костелём, который теперь был необходим ей, чтобы спускаться в подвал. Малышка тут же бросила поиски и вернулась к себе в комнату, заняв прежнее положение на диване. Малышка, тебе что-то нужно, да? присев рядом с девочкой, спросила Лайла. Девочка промолчала. Как-то поздно вечером, примерно неделю спустя, Лайла спустилась в подвал, чтобы достать варежки из шкафа с зимней одеждой. Остановившись в дверях детской, она смотрела на спящую девочку. Волосы разложены на подушке, руки вытянуты вдоль тела. «Будто неземной красоты усопшая», — с содроганием подумала Лайла. И тут её взгляд упал на пишущую машинку. Зажатый в ней чистый лист тускло мерцал в свете лампы. «Нет, лист не пустой». На нём что-то напечатано. Убедившись, что девочка действительно спит, Лайла осторожно прокралась к машинке и выдернула лист из-под каретки. Казалось, девочка вернулась на шаг в своём развитии, почти утратив недавно приобретённые навыки. На листке была напечатана всего одна строчка — набор слов без знаков препинания Лайла впервые видела текст, написанный малышкой из головы, а не скопированный откуда-нибудь. Где любовь как любовь, цвет прячется она, где на ощупь какая. Лайла несколько раз перечитала эту строчку, а потом взглянула в сторону дивана. Малышка лежала с широко открытыми глазами, поблёскивающими в темноте, и смотрела на Лайлу. «Любовь?» — спросила Лайла, — присев на краешек дивана. «Ты любовь ищешь?» Малышка закрыла глаза и ничего не ответила.